На севере диком стоит одиноко На голой вершине сосна. И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим Одета, как ризой, она. И снится ей все, что в пустыне далекой, В том крае, где солнце восход, Одна и грустна, на утесе горючем Прекрасная пальма. Растет.